Пятое. Элис едва удержалась, чтобы не захлопать в ладоши. Как только пространство вокруг заполнил звук пожарной тревоги, ее хватило ликование. Через миг на пороге кабинета появился еще совсем молодой санитар. Он был в панике. Едва доктор Паркс раскрыл рот, чтобы спросить про пожар, как лаборант начал умолять ее пойти с ним и взглянуть на другого испытуемого. «Кен. У него получилось». «Как вам, а? Всю дорогу до лаборатории?» Элис придумал планы «Б» и «В». Сейчас она соображала, как эти гигантские буквы проплывают у нее над головой, написанные в небе самолетом для воздушной рекламы. «Это все наркотики. Сегодня ее не успели подключить к электричеству. Значит, никаких монстров пока не будет». «Прошло уже две недели. Возможно, монстров вообще больше не будет». Она закрыла глаза и погрузилась в звук сирены, какая полезная. Ее трудно игнорировать, так громко она ревет. Идеально подходит для той цели, для которой создана. Элис высоко ценила такое изящество. Именно поэтому она сразу заметила, когда сирена замолчала. Сколько уже времени прошло? Элис не знала, но доктор Паркс вернулась взволнованной и отрешенной. «А что, если Терри понадобится больше времени?» «Я хочу увидеться с доктором Бреннером», — сказала Элис. У нее в голове по-прежнему танцевали большие буквы «Б» и «В». «Мне нужно ему кое-что сказать». «Я сомневаюсь, что это такая уж хорошая мысль», — ответил ей доктор Паркс. Она обернулась через плечо в сторону двери и нахмурилась. «Вошел санитар». «Позовите доктора Бреннера», — сказала ему Элис. Я должна кое-что сделать, и мне нужно электричество. Надо было раньше взглянуть на часы, а она забыла. Следовало обеспечить Тере столько времени, сколько ей потребуется. Теперь каждый окружающий предмет с экраном или циферблатом осуждающе пульсировал. Позовите Брэнера, потребовал Элис. Ладно, согласилась, доктор Паркс. Санитар ушел. Элис жестом указал на аппарат. который часто снился ей в кошмарах. Она всегда считала любые механизмы хорошими и упорядоченными. Но здесь, в лаборатории, ей открылось нечто новое. Все, что создают люди, они же могут превратить в машины для причинения боли. — Подключайте, — сказала она доктору Паркс. Та сжала губы и покачала головой. Потом пробормотала. Это же ненормально просить электрошоковую терапию. Вошел доктор Бреннер. Лицо у него слегка подергивалось от раздражения. «В чем дело? Подключите меня к электричеству. Я пишу вам тех монстров. Я думаю, они настоящие». Раздражение вмиг сменилось интересом. Тем временем доктор Паркс, закончивая присоединять провода, Элис уловила сочувствие в ее глазах. «Нет», — подумала Элис, — «не надо меня жалеть». «Сегодня я соберу против вас доказательства, ребята». Она приготовилась к удару. Электрический заряд прошел сквозь нее, словно она была батарейкой, и она начала рассказывать, что видит. Сначала перед глазами мелькнул окутанный туманом лес, в котором она гуляла когда-то с двоюродными братьями. Потом стая собак, много-много лап, полудикие, полуручные, Они жили неподалеку от гаража, и она выросла в их окружении. Может, сегодня не будет монстров? Но тут они вдруг перестали быть обыкновенными собаками с тетремя лапами. Теперь это были рычащие, щелкающие зубами монстры. Вокруг них переливались радужные огни. Эллис открыла глаза, чтобы проверить, слушает ли ее доктор Бреннер. «Она не перестает удивлять», — сказал он. Ему определенно казалось... Что монстры не настоящие? Может, он был прав, она еще не знала точно. Я должен вернуться к моей испытуемой. Жду от вас полного отчета обо всех наблюдениях, которые покажутся вам интересными. Элис почувствовал себя измотанной. Слишком сложно ей было сосредоточиться на образах. Так что она заснула, как только доктор Паркс отключил ее от аппарата. Вернее, хотелось верить, что это был просто сон. У нее перед глазами крутились и вспыхивали картины. В них электрические разряды пропускали не через нее, а через Терри, к вискам которой были подключены электроды. Еще виднела чья-то размытая фигура, или Лис узнала доктора Бреннера. Он стоял рядом с Терри, она кричала, кричала, кричала.